И был лишь слышен рев грузовика, Да месяц из-за тучи выплывал. Всю славу, что сулили мне века, Я б за огни в том городе отдал. Я беззаговорочно верю Этим пронзительным строчкам. Как видите, я цитирую стихи Первомайского по-русски В своем переводе. Я перевожу с юности. Сперва я увлекалась, а потом полюбила Эту часть своей работы. Я профессионал и полагаю, что могу перевести все, во всяком случае, почти все. Но бывают в моей переводческой работе, слава богу, бывают такие встречи, когда в ответ на услышанные стихи другого языка во мне начинает нечто звучать, когда я начинаю жить этими стихами, ощущать их как свои собственные, когда я просто не могу не перевести их, не сделать их и своими. Это блаженное, прекрасное чувство. И я бываю бесконечно рада ему. Так было у меня со стихами «Леси украинки». Так получилось у меня и с теми первыми военными стихами Леонида. Я буквально вырвала их у автора, заявив, что переведу их, во что бы то ни стало, переведу. И переводила неотрывно, как пьют после долгой дороги, освежаясь и оживая. Был в дни со мной такой случай. Я задержалась в редакции «Известий», возвращалась домой уже после комендантского часа, не имея пропуск. Мне было недалеко, я знала все проходные дворы и надеялась пробраться, но патруль остановил меня на первом же углу и, не приняв во внимание никаких моих объяснений, доставил меня в ближайшее отделение милиции на Большой Бронной улице. Сидеть нам предстояло до шести часов утра, но в милиции было чисто, тепло и светло, и я достала из сумки стихи Первомайского, и к шести часам закончила перевод настойчиво звучавшего во мне стихотворения «Земля», его его душераздирающим возгласом «Украина» в конце каждой строфы. Так что ночь не прошла даром, и время не было потерянным. Те три первых стихотворения, три первых перевода я переписала в ту же тетрадку, куда переписывала свои стихи. Для переводов у меня была другая тетрадь, но эти, эти были моими стихами. И все, что писал Леонид в той поры, стало моим хотя я и вовсе не все переводила, но все стало моим, и я очень отчетливо поняла, чего мне не хватало в прекрасных и совершенных стихах довоенного Первомайского. Мне не хватало в них душевной боли, живого чувства человеческого, судьбы человеческой. Они были слишком благополучны и спокойны при всей их талантливости. А сейчас все это ворвалось в жизнь и в душу истинного поэта и вылилось из нее Чудесными стихами. Стихотворение путь кончается такой строфой. Товарищ давний мой, пойдем, пойдем, вернемся мы в родной наш край, в наш дом. Когда не я, то, может, ты придешь, и дверь мою решишься отпереть, Мои огни в моем дому зажжешь, и песнь мою осмелишься допеть. Так пой и знай, что я нашел в бою, и славу, и любовь и честь свою. Они предельно точны, эти строки. Он и впрямь обрел в войне бесконечно много, и не только поэзия его стала мне неизмеримо ближе и дороже, но и он сам на глазах буквально становился с каждой встречей значительнее, крупнее и глубже, а главное человечнее, добрее и внимательнее к людям, к их судьбам, к их горю и радости. С той поры, по-моему, началась его новая, его вторая жизнь, и начался он, новый и гораздо более горячий и отзывчивый, готовый поспешить на помощь другим человек. Достаточно рациональный, холодный, заслуженно преуспевающий и привыкший к успеху и удачам, он был, вероятно, и достаточно эгоцентричен, но никогда не был самовлюбленным. Для этого он был слишком умен. Война лишила его уютного дома любимой семьи, покоя и благополучия, но оставила ему талант и ум, и он очень многое увидел по-иному, и на многое по-иному откликнулся. Сейчас, на склоне лет, умудренная опытом пережитого, я прихожу к твердому выводу, никогда не стоит беспокоиться о том, что кто-то не знает жизни. Ей-богу же, она сама, жизнь, побеспокоится об этом и покажет себя. И никогда ведь неизвестно, как и чем она обернется завтра. Того благополучного Леонида Первомайского, с которым я познакомилась весной 1938 года, жизнь обработала на диво.